Глава двадцать четвёртая. Обнаглевшему коту было позволено остаться на пару дней с последующей генеральной уборкой. Тот предусмотрительно занял освободившееся место на коврике, догадавшись, что этой ночью в спальню позовут не его. Умный мерзавец. Чтобы мышонок не скучал, пояснил свою терпимость к мохнатому гостю Дар, уезжая утром в университет. Мне он ехать на пары снова запретил, так что я уселась в кресле с ноутбуком и попыталась поработать над дипломом. И только мне удалось погрузиться в давно позабытую тему, мобильный завёл будрую трель. Звонил папа. Я принялась очумело жать на все иконки разом от избытка эмоций, не попадая по зелёной трубке. Пап, ты? Лесть, ты в университете? Голос отца звучал взволнованно. Из динамика шёл шум, слышалось лязгание металла и гул толпы, будто он выходил из метро. "Сейчас нет? Что стряслось, пап?" Я напряглась. "Во-первых, если ничего за пару лет не изменилось, то в Воронеже точно нет метро. Во-вторых, отец никогда не звонил первым. Либо я набирала его сама, либо общалась с мамой. До тех пор, пока она не закрылась ото всех в своей уютной скорлупке и не предпочла думать, что у неё никого нет. Ничего страшного, сделанным оптимизмом заявил отец, и к горлу подкатила паника. Что-то с мамой? Мне приехать? Всё в порядке, малышка, я в Москве, громко обрадовал папа. Прилетел закрыть кое-какой срочный вопрос. Нужно обязательно разобраться с ним до конца месяца. К тому же у тебя скоро день рождения, и я привез подарок. Он всё-таки приехал ко мне на праздник. Я не видела родителей целый год. К горлу снова подступил ком, но этот был другой, не панический, сентиментальный. Так где тебя найти? Я мотаюсь по столице, но подъеду куда скажешь. Мы договорились встретиться в небольшой кофейне на выходе из Тверской. Раньше нам нравилось сидеть там всей семьёй. Когда я приехала, отец уже был на месте. Сидел за угловым столиком, прикрываясь меню и ждал. Несмотря на потерянный бизнес и стресс последних лет, выглядел он неплохо. Да, костюм был местами помят, а на голубой рубашке красовалось характерное жёлтое пятно от утюга, и морщин у висков прибавилось. На щёке гладко выбритые арусы волосы аккуратно зачёсаны назад. Всё-таки папа за собой следил, что не могло не радовать. А что за подарок? с улыбкой спросила я, когда мы сделали заказ и обменялись десятком ничего не значищих фраз. Раздобыл для тебя кое-что бесценное, дочь, важно вздвинув брови, проговорил отец, разжигая мой интерес. С катерцом амранку хихикнула, вспомнив свою детскую мечту. Рядом с отцом я всегда ненадолго становилась маленькой, беззаботной девочкой. Хоть мне и казалось временами, что Валю, первую и старшую, он любит больше. Но ведь он сейчас здесь и про праздник не забыл. "Лучше, Леся". Папа порылся во внутреннем кармане пиджака и извлёк из него небольшой продолговатый флакон. "Духи? Хм, необычный выбор. Да и жидкость странная, словно чёрная. Что это? Свобода?" «Бери, бери, дочка!» Он вложил бутылек в мою ладонь и плотно сжал пальцы. «Это тебя спасет! Просто влей в рассветный кофе!» Я медленно открыла рот и так же медленно закрыла. Дурной сон, не иначе. «Ты, должно быть, уже знаешь, что это единственные минуты, когда Дарьел Дрейк уязвим и расслаблен, когда он встречает солнце и делает первый глоток». Словно не видя моё замешательство, продолжил папа: "Он никого к себе не подпускает в эти часы, никого за все 30 лет, кроме тебя и той старой кубинки. Не доверяет ни людям, ни тем более демонам, и правильно делает, в общем-то. Я брежу, точно брежу. Мой в целом мягкий, скучный и мечтающий о лучшей жизни папа, погрязший в скандалах с мамой, попросту не может всего этого знать". това в флаконе, прохрипела, глядя в родные глаза. Очень редкий яд из их нижнего мира. Отец отхлебнул чай и помял пальцами скатерть. Оттуда, откуда они все сюда пришли. И что произойдёт, если Дрейк это выпьет? Мгновенная смерть, с обнадеживающей улыбкой кивнул папа. Это тебя освободит, девочка, извалит из рабства. Я с ужасом посмотрела на флакон и аккуратно поставила на стол. Почему всё выглядит так, будто он не шутит? Будто всерьёз предлагает мне убить моего любимого чёрта. Откуда ты? Папа? Я стряхнула с щеки слезу. Ничего не понимаю. Я хочу тебя спасти, слышишь? Он перегнулся через стол, схватил мою руку и торопливо зашептал: «Ты не должна страдать заперти с этим демоном. Просто влей в чашку, и всё, ты станешь свободна. Твой контракт мгновенно аннулируется». Я с сомнением покосилась на бутылёк. Мысли неспешно кружились в голове. Чушь какая-то. Дурацкий розыгрыш. Дар не раз говорил, что после его смерти мой контракт перейдёт к его клиенту. А значит, кто-то из этих двоих либо врёт, либо заблуждается. «Откуда ты про это знаешь, пап?» спросила севшим голосом, который не спаз даже большой глоток горячего чая. Про Нижний мир, про Дрейка и даже про рассветный кофе. А ты думаешь, первый миллионный контракт упал на нас с неба, да? Горкх хмыкнул мужчина напротив. Все эти банкеты, апартаменты в Москве, филиал в Нижнем. Ты заключил контракт? А кто бы не заключил выгодная сделка. Он пожал плечами. я выполняю всего одну его просьбу. Ну вот скажи, что может от меня понадобиться чёрту, а? Зато мой бизнес, который я волок 12 лет, как бы лыжник на гору, вдруг расцветает, становится успешным, прибыльным. И где он, твой бизнес? фыркнула с досадой. Тот, который прибыльный. Демон меня обманул, сквозь зубы процадил отец, не сдержал слово. Я быстро взлетел и так же быстро упал. Банкротство, долги, аресты имущества. Наша жизнь превратилась в ад. И представь себе, я всё ещё должен ему услугу. Обычно тихий и сдержанный, сейчас папа размахивал руками и багровел лицом. С кем ты заключил контракт? по-деловому уточнила я. Может, это был кто-то из команды Дара, и удастся решить полюбовно? Контракт был заключён от имени Дариэла Дрейка. Что? Дар родная, это он виновен в бедах твоей семьи. Отец нервно втянул носом в воздух и сжал скатерть в кулак. «Он использует тебя, девочка. Этим?» — он кивнул на флакон. «Ты спасёшь и себя, и меня, и всю свою семью». Ничего не видя перед собой и едва переставляя ноги, я вышла из кафе. Папа меня не останавливал. С фразой «Конечно, лезть, тебе нужно всё обдумать, но не затягивай». Он сунул швархов флакона мне в карман и позволил уйти. С трудом помнила, как добралась до нашего района. Я ещё час слонялась вперёд и назад по серым улицам, не рискуя пойти напрямую к новостройке Дрейка. Ноги сами вывели меня к реке. Глаза пытались сфокусироваться на хмурой водной глади, взволнованной зимним ветром, но упорно не желавшей замерзать и покрываться ледяной коркой. Я нащупала склянку в кармане и с размаху швырнула в тёмную воду, и судорожно обняла себя руками. Надеюсь, я действую только на демонов и никакой живности я не убью. Ещё немножко пошатавшись по улицам, я вернулась домой, уставшая, потерянная, но желающая во всём разобраться. На тебе лица нет. Заметил чёрт, выходя из спальни с ноутбуком под мышкой. Следом за ним деловито семенил кот, почётное сопровождение. Папа приехал. Папа Дрейк кашлянул в кулак, потёр подбородок и нервно выпрямился, словно я сказала, что мой отец внизу и вот-вот поднимется с ним знакомиться. «Мы виделись в кафе, у него какие-то дела в столице», — вяло пояснила я, сбрасывая сапожки и пальто прямо на пол в кучу. Сил не было никаких. «Ты говорила, у вас сложные отношения, и вы редко видитесь после банкротства». «Говорила, наверное, или просто думала». Дрейк мог и напутать. А ещё он попросил меня тебя убить. Я вышла на кухню и принялась хаотично нажимать кнопки на кофемашине. Нужно было чем-то занять трясущиеся руки. Дар молчал. Папа дал мне какую-то штуку, ядовитую, в флаконе, чёрную и мутную. Монотонно пояснила я: "Сказал вылить в твой кофе". Догадался Дарл. Мудрый чёрт. Откуда ты знаешь? Я даже на секунду очнулась от своей апатии. Это, пожалуй, единственный момент, когда меня можно застать в расплох. Напряжённо нахмурился Трейк и с подозрением глянул на жужжащую кофемашину. Ты сейчас пытаешься приготовить отраву? Коричневая жижа как роспуск струйкой полилась в белую чашку. Я нервно хохотнула и, дождавшись, пока процесс завершится, поставила наполненную чашку перед даром. Так себе шутка. На троечку. «Олеся!» — растерянно прошептал чёрт, поглядывая на кофе. «Рискнёшь?» — я приподняла бровь. «Папа сказал, что заключил контракт. С тобой. Много-много лет назад. Его бизнес?» «Да. Он рухнул в одночасье, как лопнувший мыльный пузырь. Зачем ты, — рассказала я, — Рейк ведь и так знал. Либо и правда имел к этому отношение, либо сто раз читал в моих мыслях. — И что ещё сказал твой отец? — надменно бросил чёрт и схватил чашку. — Что ты сломал ему жизнь? Нам всем? Маме? Вальке? — я подняла на даро глаза. — Обманул, обанкротил, пустил по миру, но всё равно требуешь оплату. — Хм... Просто хм... Может, поточнее? — выкрикнула я и всплеснула руками. Дар блаженно втянул запах кофе и сделал глоток, а за ним ещё один. «Вкусно. Ты, кажется, её пчинила», — отметил Дрейк, словно забыв, о чём мы беседовали. «Она и не ломалась», — фыркнула раздражённо. «Как он может быть так спокоен, когда у меня мир рушится? Так это был ты, тем демоном, что забрал у моего отца душу?» «Я тридцать лет в верхнем мире, мышонок». Даррелл пожал плечом, снова отпивая из чашки. За это время я заключил более десяти тысяч контрактов от имени своих клиентов, как посредник, и пару сотен лично для себя. Думаешь, я всех помню? Я смотрю не на лица, а на души Олеся. Как правило, они выглядят идентично, словно чумазые близнецы, серо и грязно. Папа сказал, что до сих пор не отдал долг. Не мне. скорее всего, даже если это был я, то выступал посредником, сочтёстно пробормотал Дар. И я правда не помню его мышёнок и не знаю, кому принадлежит сейчас его контракт. Он мог сменить десяток владельцев. Души нынче вроде и имущества, и сигнаций, своеобразной валюты. Их проигрывают в покер ими рассчитываются за услуги, но что но? недовольно буркнула в зелёные глаза Твой отец точно знает, кто нынешний держатель его контракта. Он назвал тебя. Так и сказал, Чорт нахмурился, поигрывая желваками. Сказал, что контракт был заключён именем Дарила Дрейка. Процедила я и, зацепившись за эту мысль, продолжила. Погоди, но ведь все члены команды заключают контракты от твоего имени. Похоже, между мной и Даром действительно многое поменялось. Во всяком случае, мне без труда удалось убедить его отпустить меня к концу, несмотря на поздний вечер. Правда, Дрейк настоял на том, что в отель, в котором остановился папа, мы поедем вместе. А ещё он не собирался убивать моего непутёвого родителя, несмотря на неудавшиеся покушения, что тоже не могло не радовать. Мне на седьмой прохрипела в сторону водительского кресла, когда мы въехали на парковку перед совершенно не презентабельной гостиницей на окраине Москвы. Иди. Если откажется говорить, позови. Я посмотрю чьё клеймо на его душе. Ты правда не против? Иди. Не дожидаясь третьего, иди. Я выскочила из авто, вбежала в пустынный холл и понеслась к лифту. Ты всё сделала, дочка? Так быстро? Удивился моему визиту отец. Я застал его с сигаретой и банкой пива, но смущённым папа не выглядел. Я ж просил дождаться рассвета. Не сделала я ничего. Возмущённо заявило в родное лицо, искривившееся тут же гримасы отчаяния. Сильно же его прижал тот договор. Страшно подумать, что за услугу у него попросили. Сначала мы поговорим, например, о том, где ты раздобыл яд, редкий даже в нижнем мире. Мне его дали, недовольно пробурчал папа, пропуская меня в небольшую душную комнатку со старым потрескивающим телевизором. Ещё вопросы? «Даррел передал твою душу новому владельцу!» «Кто держатель, пап?» Я сбросила пальто на потёртое кресло и пошла в наступление. Правда, выходило оно каким-то робким и жалобным. «Какая разница, малышка?» Папа затушил сигарету, а не козистый стол. «Я влип по самые... локти». «Но Дрейк тебя не обманывал?» «Нет, но косвенно он виновен в моих нынешних проблемах». Отец посмотрел на меня строго. В смертельных проблемах, дочь. «Почему же ты обанкротился?» «Я не умею обращаться с деньгами. Наверное, за двенадцать лет неудач мне стоило это понять». Крякнул он и упал в кресло. «Я не смог удержать подаренный успех. Вкладывал куда не нужно. Доверял не тем людям. Филиал в Нижнем был глупостью. Я не делец. Совсем нет. Пшик, и всё исчезло». «Подожди...» Я присела напротив, но потом всё же подскочила и стала нервно наматывать круги по крошечной спальне. «Если твой контракт держит не Дрейк, то зачем тебе его смерть?» «Я возвращаю долг», — заявил папа, насупившись. «Оказывай обещанную услугу. Срок моего контракта истекает, и я должен рассчитаться пока...» «Какую услугу?» — всё-таки села на подлокотник. «Он хочет тебя». Отец равнодушно пожал плечами, словно не говорил ничего важного. «Всегда хотел». «Меня». Я кивнула. «Понятно, да. Совершенно понятно. Шварх побери». «После смерти Дрейка всё встанет на свои места, так, как должно было ещё тогда», — пояснил папа, но мне уже было всё равно. Я и сама догадалась. «Твой контракт у Алексея Николаевича?» «Да», — выдохнул отец. Пойми, девочка, он владеет тобой уже многие годы, неофициально, но ты ему обещана. Мной. Тобой. Сухо кивнула я, переваривая. Ты поднял свой бизнес за мой счёт? Подарил меня чёрту? Свою дочь? Но я не вещь. Меня нельзя вот так взять и подарить. А фонареть. В нижнем мире есть один древний закон. — устало объяснил отец. — Дети отдают долги отцов. Мы оформили договор таким образом, что ты выходила моим поручителем, и, достигнув совершенное лето, должна была рассчитаться за меня. — А сам за себя рассчитаться ты, конечно же, не мог. Я снова вскочила и принялась суетливой белкой ходить по истоптанному бордовому ковру. — Как же глупо. Как же странно. Как же больно. Тот чёртша предложил мне сделку, был заинтересован именно в тебе. Сказал, что выгодно перепродать такой контракт. Намекнул, что получит очень много привилегий за свою услугу демону из клана Хардогат. Отец почесал русую макушку. Я не соврал. Он заключил договор именем Дрейка и только потом передал бумаги Рагозину. Все знают о подоржимости Лекса уникумами. Он находится за ними не первую сотню лет. Но самородков почти невозможно соблазнить, заставив подписать контракт на долгий срок. А тут такая удача. — Ты готова заложить душу дочери, оформить на неё дарственную? — возмущённо фыркнула я. — Сам не знаю, что на меня нашло, лезь. С нотками вины заявил отец и шумно отхлебнул пиво. — Я не так крепк, не обладаю твоей стойкостью и силой воли, а разум будто бы затуманился в тот момент, и я его чувствовал. Запах успеха, ни с чем не сравнимый. Даже не помню, как подписывал. Невыносимо захотелось снова стать глупым, наивным мышонком, выкинуть весь этот хварха в бареты с головы, будто его и не было, натянуть розовые очки покрепче, обмотать скотчем, чтобы не сползли, и продолжать жить как раньше. Словно где-то далеко-далеко в Воронеже у меня есть любящие родители, которым просто временно не до меня и моих проблем. Кому драный нефилим? Нужна эта правда. Для чего я вообще прибежала в эту гостиницу? Но очки натягиваться не желали. Спасибо черту. Слишком все складно получалось. И папин внезапный успех, и заявление Рогозина о том, что принадлежу ему. И невиданная удача. Уже во втором полугодии меня записали на курс самого Алексея Николаевича. И отец, распинающийся о достоинствах профессора и грядущих перспективах, вручающей ему меня лично в руки. Мама знает, осипшим голосом пролепетала я. Узнала. Со временем. Конечно, она была не в восторге. Папа закатил глаза. Пыталась помешать им тебя забрать. В день твоего совершеннолетия потащил тебя через всю Европу, путая следы и меня и гостиницы. Наивное, как будто демон ада не может отыскать свою собственность где угодно и когда угодно. Вот только случилась накладка. Какая же, шмыгнув носом, уточнила у Папаши. Выходит, мой самый ужасный день рождения был маминой попыткой спасти меня? Проблема в том, что Лекс действительно не смог тебя найти, Леся. Отец резко развёл руками, пиво в банке вспенилось и зашипело. Так мы с ним и познакомились, с истинным держателем моего контракт. Он пришёл ко мне в день твоего восемнадцатилетия, требовал свой самородок, угрожал. Несмотря на контракт, твоя душа осталась при тебе. На ней не появилась клейма «Рокза». Что-то не сработало. «Что именно?» «А вот это самое интересное!» Язвительно заявил мужчина и гневно плеснул пивом на ковер. «Оказалось, что в нашем с тобой случае древний закон про отцов и детей не работает, потому как твоя вертихвостка-мамаша...» Пока я пахал на заводе, чтобы прокормить и её, и маленькую дочь, она закрутила роман с молодым врачом из детской поликлиники. Много позже, когда всё выяснилось, она мне честно призналась, что полюбила другого мужчину, что в нём было много света. Представляешь, где твоя мать и где свет? «Ты не мой отец», — спокойно догадалась я, — по крови. «Представь себе, какой сюрприз! И мне, и чёрту!» Зло рассмеялся мужчина. «Ведь договор удалось заключить. Я был твоим опекуном, ты носила мою фамилию. Но кровь в тебе была чужая». Стало быть, фактически я лишь дал ему добро на то, чтобы он забрал тебя. Но контракт ты должна подписать самостоятельно. И ещё чего? Да уж понял, что ты из себя всё такая честная, и принципиальная, с досадой бросил он. Ну рогозена умеет забирать своё, а я обязан ему всячески в этом помогать. Поэтому пристроил к нему на курс, чтобы он несколько лет лез мне в душу. Я устало привалилась к стене. И откуда мне ещё силы удивляться? По законам верхнего мира полноценный контракт на срок дальше месяца может заключить только совершеннолетний, в смысле, по их меркам, в 22. Тогда же истекает и срок моего контракта. И если я не расплачусь, и что будет, если срок контракта истечёт, а рок не получит свою законную плату? Моя душа останется навсегда в его распоряжении, а после смерти опустится туда вниз. в пекло с судорожным выдохом и как-то неожиданно тихо пробормотал отец чтобы и после смерти служить высшим демонам бестелесным духом рабом говорят они давно перестали забирать души вниз пользуются услугами низших но не рокс он замолчал а мне совершенно нечего было ему сказать в последнее время у меня стало сердце прихватывать и я боюсь что мог не протяну Папа обреченно воздел глаза к облупленному потолку. — Я не готов к вечным мукам. — Не готов, Леся! Пожалей старика! — Ты продал меня, демону ада, в обмен на сколько-то там миллионов, и просишь пожалеть? — опешила, глядя в жалобное лицо отца. — Ты мне дочь. — Как дочь? — пробормотал мужчина. — Мне затуманили разум. — Мне затуманили разум. Я каждый порой ощущал успех, предвкушал. Я так слаб. Так слаб. Не смог отказаться. Так, ты о своей шкуре трясёшься, о том, что свою дочь чёрт у отдаёшь, не волнуешься? Ты, верно, считаешь меня чудовищем. Но пойми, дочка, Рогозин всё равно найдёт способ тебя присвоить, прокриктел отец. Он самый страшный хищник нижнего мира, и он учуял запах невинной жертвы. взял след самой желанной дичи он не отпустит лесь даже если мой контракт истечёт и меня не станет он найдёт способ я два те освободишься от клейма дрейка я не освобожусь со слезами в голосе заявила я я продлила контракт и ещё продлю если понадобится значит рок попросту уничтожит этого чёрта с нашей помощью или без он тебя получит кто дал тебе яд Тот демон, что заключил контракт и перепродал его Рогозину, — признался отец. Ему тоже сильно досталось за осечку. Он просто пытается исправить ошибку. Ты не понимаешь, Леся, оскорбление, нанесённое высшему демону исправящего клана. Имя? Что? Скажи мне имя того члена команды Дрейка, что купил меня у тебя и дал яд для моего... моего чёрта. Я совсем расклеилась, но велела себе собраться. Переживать буду потом, успею. Надо выяснить, кто. Твердолобый Улерих? Высокомерный Ашрас? Соблазнительный Патрик? На все мысли тянулись к Санджару. Вот кому это было выгодно со всех сторон. Он второй по силе и статусу после Дрейка, и после смерти Даррел займет место босса в команде, передаст Рогозину собранные контракты и сорвет куш. а заодно избавиться от давнего соперника. «Я связан клятвой неразглашения. Да и сам бы не сказал». Папа мотнул головой. «Может, ему ещё удастся всё исправить, раз уж у меня не получилось». Отец горестно вздохнул, опечаленный, видимо, тем, что ему не удалось меня провести и заставить добровольно пойти в лапы к монстру. Тем, что в этот раз наивная мышка Алися оказалась не такой уж и наивной. Удивительное дело». Похоже, уроки дара не прошли даром. Я схватила пальто и, метнув последний корящий взгляд в отца, выскочила за дверь. Я очень спешила поскорее оказаться в знакомом салоне чёрного седана, пахнущем кожей и морем, рядом с единственным человеком, которому сейчас доверяла. Точнее, с чёртом. Да. Дар, я там папа. Судорожно щёлкая ремнём и никак не попадая в нужное отверстие, в слезах верещала я. «Я думала, хуже уже не может быть. А он... меня...» Я слышал, мышонок, слышал. Даррел вырвал упрямый ремень из моих пальцев и притянул меня к себе. Воткнул лбом в горячую шею и зарылся ладонью волосы. «Твой отец зря рассчитывает на спасение, и ему уже не помочь». Нет страшнее греха, чем предать собственное дитя. Я ему не... по крови. Какая разница, мышонок? Дар оторвал от себя моё мокрое лицо и с удивлением в него заглянул. Он считал тебя своей, когда подписывал эту мерзость. Ты не представляешь, каких усилий мне стоит сдерживаться и сидеть тут. Я бы с огромным удовольствием сейчас поднялся на седьмой и... «Поехали домой, Дарр, пожалуйста!» «Уверена». «Хочу домой!» Я размазала слёзы по тёплой шее и шёпотом добавила. «У нас кот не кормленный, совсем отощает».